Ноябрь 10. -е. Лев Николаевич Толстой велик тем, что в своих произведениях мастерски отобразил жизнь, которую он видел, которая была ему ближе по времени. Точно так же и Рерих на полотнах своих запечатлел жизнь, как он ее понимал или видел. В картинах, посвященных Востоку, отображена жизнь его народов. Ее особенность — своеобразие, их представление об окружающем мире, их и надежды и даже философские концепции. Душу народов Востока запечатлел Рерих на своих полотнах. И жизнь может быть не всегда понятна тем, кто не соприкасался с ней так близко, как соприкоснулся художник, много путешествуя и долго живя на Востоке. Те, кто не имели представления об изумительной игре красок Гималайских гор, даже упрекали его в неестественности и надуманности его работ. Но они не видели того, что видел Рейхл. Также не всегда сразу понятны те его картины, в которых знакомят она с легендами или философской мыслью Востока, с их надеждами на обновление мира, связанными с именами их легендарных героев. Но с уверенностью можно сказать только одно — Рерих на полотнах своих отобразил душу народов Востока и отобразил это правдиво и жизненно. Недаром на надгробном камне имеется надпись «Великому русскому другу индийского народа».